Глава 38. Мужчина, которого невозможно забыть. Антон. «Я в который раз за последние дни любуюсь фотографией мира». Качал с телефона её матери. На фото моя жена стоит на ступеньках одной из московских школ искусств. Той, что предназначена для олигархов. Я по названию нашёл это место. Посмотрел их прайсы и в буквальном смысле охренял. Во-первых, с того, что мир рисует. Как по мне, это самое тупое занятие в мире. Я не знаю. Во-вторых, с того, что она смогла позволить себе такие курсы. Сначала подумал, да нет, просто сфотографировалась там для понта. Девки ведь так делают. Их медом не корми. Дай поселфиться возле какой-нибудь типа достопримечательности. Ну серьезно, где она и где элитная школа? Но потом мы с моим приятелем полицейским выяснили, что она там занимается на курсах по рисованию для начинающих. По-любому эта тварь продалась какому-то хахалю-выхухалю. К тому же и любовник явно кретин, если позволяет ей подобные траты. Ведь я понимаю, что тварь, а сердце все равно подпрыгивает, когда после целого часа стояния на одном месте вижу жену вживую. Да, пришел заранее, хотя и знал ее расписание. Почти не верю своим глазам. Мира в том же самом темно-синем пальто, что и на фото. Объёмное, но абсолютно её не облегает, хотя видно, что дорогое. Я бы ей такое никогда не купил. И спаги на ней явно не с рынка. Хотя без каблуков. Её хахаль-выхухоль наверняка нехил потратился на её прикид. А как по мне девку баловать только портить? Она спешит по ступенькам учебного заведения, что-то высматривая в телефоне. Водит по экрану пальцем, никого не замечает. «Привет!» Встаю перед ней, когда она ставит ногу на асфальт. Я множество раз представлял, как встречусь с ней. Как потребую объяснений, как она будет пялиться на меня с виноватым выражением лица. Но нет. На лице мира отображается целая гамма эмоций, и глаза расширяются до такой степени, будто она видит не меня, а Фредди Крюгера. Но никакой мать ее так вины в этих глазах нет. Она шагает назад и чуть не падает подхватывая ее под руку и чувствуя сильнейшее возбуждение. Еле сдерживаясь, чтобы не впиться поцелуем в ее губы, подкрашенные розовым блеском. «Эй, ты что? Решила разбить себе башку о ступеньки?» «А ну, пойдем». И пока она не успевает очухаться, веду ее в соседнее кафе. Мира так ошарашена моим появлением, что не может сказать ни слова. Просто перебирает ногами и пялится на меня диким взглядом. Когда мы останавливаемся у кафе, Мира все-таки отмирает, пищет машинным голоском. Зачем ты меня сюда притащил? Что ты хочешь? Поговорить, пожимаю плечами. Ты задолжал мне разговор. Она, как рыба, открывает и закрывает рот. Возвращаюсь с тем, что вёл её в ступор, завожу в кафе, крепко держа под локоть. Здравствуйте, я заказывал столик, подзываю официанта. Не надо, я не, мямлит Мира, качая головой. Тут я наклоняюсь к её уху и шепчу строго: Не вздумай что-нибудь вякнуть, ты меня знаешь. Пойдёшь со мной как миленькая. Я заказал всё заранее. Кабинка, где мы могли бы посидеть относительно уединённо. Меню такое, чтобы ей точно понравилось: шоколадный торт и чёрный чай. Хочу максимально расслажить её к себе, мне это необходимо. Нет, я бы, конечно, предпочёл по-другому, по-человечески, заталкать его в машину и вести домой, а там уж на живом примере растолковать, как можно себя вести, а как нельзя. Подержал бы ее дома без права показываться на улицу, научил ему разуму, а там уже можно по второму кругу в ЗАГС. Но я ведь не полный дятел, чтобы совершать похищение при всем честном народе. У меня отец баллотируется в мэра, а он мне голову за такой открутит и на кол посадит. Нет, не вариант, хоть и хочется, так что аж в заднице зудит. Скандала позволить не могу, придется решать вопрос по взаимному согласию. «Совершенно очевидно, что мы с Мирой друг друга не поняли, что в наши отношения закралась какая-то фатальная ошибка, из-за которой она меня кинула. Я практически уверен, что дело в каком-то из моих леваков, о котором какая-то гнида ей рассказала. Я сейчас ей в спокойной обстановке объясню, что не собирался изменять. А то, что она про меня там слышала, это полная фигня, и ей тут же станет стыдно. Хочу, чтобы ей стало реально стыдно за то, что бросила меня без повода». Развелась, выставила посмешищем. К тому же ей самой есть теперь чем покаяться передо мной. Хотя бы за то, что пыхтела под своим выхухолем за бабло, я дам ей хороший повод вернуться. А уж потом, как окажется дома, разъясню популярно, что Антона Горцева бросать себе дороже. Мир дрожит, я это чувствую, ведь все еще держу ее под локоть. Подвожу к кабинке, которую забронировал для нас. Стол накрыт заранее. Здесь уже ждут своего часа куски шоколадного торта, чайник с чаем на специальной подставке со свечкой, чтобы не остыл. Официант моментально исчезает, оставляя нас одних, закрывает за собой дверь. И вот мы в кабинке одни. Не трясись ты, выдыхаю. Ничего плохого не сделаю тебе, просто поговорим. Откровенно бесит, что она так боится. Я же не цербер какой, а её муж. Дай помогу. Снимаю с мира пальто, вешаю на вешалку, что стоит возле столика. Хочу, чтобы она оценила, как я с ней вежливо обращаюсь. Оборачиваюсь к ней и в буквальном смысле охреневаю. Она стоит передо мной, скукожившись, и обнимает обтянутый синим свитером живот. А грудь аж выскакивает из выреза, такая она стала большая. Смотрю то на ее бледное лицо, то на грудь, то на торчащий живот. Он недвусмысленно торчит, а очень сильно намекает на её интересное положение. Ты беременна, говорю на выдохе. Мой в моей голове со скоростью кометы происходит калькуляция. Она ушла от меня в октябре. Но перед этим у нас пару-тройку недель не было секса, так что если ребёнок мой, то она должна была забеременеть в сентябре. Сейчас середина апреля, значит, что-то не сходится. Если бы он был мой, жена должна была быть на седьмом месяце беременности. Но живот всё же не такой большой. Не то, чтобы я разбирался в размерах животов, но не мой. Вопросительно на неё смотрю. Она качает головой, вжимает голову в плечи. В этот момент мне хочется её прибить, подойти и взять обеими руками за голову и крутануть в сторону. Мол, того, что легла под какого-то московского выхухоля так и всё умудрилась от него залететь. Зато теперь понятно, почему на ней дорогие шмотки. Ведно взял к себе жить после того, как залетела. Вот почему она была такая борзая по телефону. Но кольца нет. Он на ней не женился. Садись, рявкную на неё. Имирославо послушно опускается на стол, что ближе к выходу. Казалось бы, тот факт, что она позволила какому-то кретину себя обрюхатесь, должен всё поменять. На хрена она мне с нагулом и до ребёнка Но вот что самое удивительное, даже беременная, даже только что из-под другого мужика, но она нужна мне, она и только она. Сколько я с ней нахожусь? Несколько минут? Но за эти несколько минут я испытываю больше, чем за последние месяцы, когда усиленно старался наладить свою интимную жизнь. Именно её эмоции мне вкусны, а никакая другая девка мне её не заменит. А то, что ноги перед кем-то раздвинула, так она пожалеет, я заставлю её пожалеть. А потом мы с ней заживём, как раньше, и всё у нас будет тип-топ. Сейчас главное преодолеть кризис. Сажусь напротив, очень стараюсь убрать с лица злобное выражение. Вижу, как оно её пугает, а мне сейчас ни страх её нужен. Ты голодна? спрашиваю я почти спокойным тоном. Угощайся, ты же любишь шоколад. Пододвигаю к ней тарелку с лакомства. Мейра громко сглатывает, смотрит то на меня, то на кусок шоколадного торта и качает головой. Нет, спасибо. Вижу, как хочет сбежать, а это без труда читается по ее лицу. Наконец, не выдерживаю, выплевываю недовольным голосом. «Слушай, ну, может, я не догоняю чего? Чего ты от меня шарахаешься? Я не пляшива, не заразный. Почему ты от меня сбежала? У нас же был нормальный брак». Четко улавливаю изменения в ее поведении. Она будто перевоплощается. «Вот сидела моя обычная мира». Послушная, забитая мышь, какой я привык ее видеть. Даже более испуганная, чем обычно. Щелчок, и передо мной фурия. «Что ты считаешь нормальным браком?» Цедит она, бурая в меня ненавидящим взглядом. «Моральное уничтожение другого человека? Физическое насилие?» «Ну, брось!» Очень стараюсь, чтобы мои слова звучали не слишком грубо. «Не так уж часто я тебя и бил. Я с миром приехал, пойми». Вернись ко мне, слышишь? Что мне сказать или сделать, чтобы ты вернулась? После такого любая нормальная девчонка растеклась бы лужей, а Мир наоборот превращается в кобру и орёт. В мире нет таких слов или действий, которые заставят меня к тебе вернуться. Я тебя ненавижу, Горцев, ненавижу, ненавижу. В этот момент в нашу кабину заглядывает охранник, которого я приметил ещё на входе. Для чистое дети нас меня ростом. «У вас всё в порядке?» Интересуется он с прищуром. «Нет, не в порядке», — шипит Мира, резко подскакивает с места. «Если ты ещё хоть раз ко мне приблизишься, Горцев, я напишу заявление в полицию, что ты меня преследуешь. Не смей ко мне подходить». С этими словами она хватает своё пальто и уносится прочь. Охранник меряет меня недоуменным взглядом и тоже выходит. Сижу, как оплёванный олень, только не понимая, за что меня плевали. Я ж не сделал ничего плохого. Я пытался ухаживать, хотел угостить ее шоколадным тортом. Дорогие, между прочим. Даже не наорал за то, что она залетела от какого-то хмыря. Зачем она так со мной? Это несправедливо. Очень хочу броситься следом за мирой, но понимаю, что ни к чему хорошему это не приведет. В окно наблюдаю, как она садится в одно из такси, который стоит рядком сбоку от кафе. Белый Volkswagen с наклейкой на заднем стекле щекочет мелкая дрянь, но такси разезжая деньгами разбрасывается. По ходу дела московский выхухоль неплохо её содержит. Сто пудов он за свою щедрость наяривает её в постели каждый день. У меня ж капилляры в мозгу лопаются, когда представляю, как чужой мужик имеет мою жену. Но ничего, недолго он будет наслаждаться моей собственностью. Я верну её себе.